Глава тридцатая. Ночью боль в руках и нескончаемый поток лихорадочно сменяющих друг друга мыслей не давали мне заснуть. Бессонница была похожа на кошмар. Перед глазами безостановочно, как в кино, прокручивались события дня каждый раз с другой концовкой. Я поднял Кейтлин, развернул ее ногу на девяносто градусов и высвободил ступню из-под стержня. Я потушил пожар, а Кейтлин освободили спасатели — Я выпилил кусок днища, вытащил Кейтлин из машины прямо с ним и потом снял его. Я пытался думать о другом, но мозг не слушался. Отключить функцию повтора не удавалось, и когда фильм в конце отматывался назад и с щелчком включался заново, мне оставалось только покорно пересматривать его. В первом часу ночи я встал, босиком подошел к телефону и большим пальцем правой руки набрал номер Мумуша. Он еще не спал и с легким недоумением в голосе спросил, как дела. «Хорошо», — ответил я. «Да? Ну, класс. Чего звонишь?» «Узнать, все ли у вас там в порядке?» — непринужденно ответил я. Молчание. Как будто звуковым волнам требовалось время, чтобы добраться до адресата. Затем мой муж, понимающий, рассмеялся. «Ты надрался». «Вовсе нет», — и я повесил трубку. Потом я набрал Фреда и Арно, Разбуженные звонком оба сразу спросили, что случилось. И обоим я ответил, что просто хочу узнать, как у них дела. Рассказал, что замечательно провожу время, что завел новых друзей, что нарастил мускулы, пилят деревья. Я интересовался, чем они занимаются, и выслушивал их рассказы. Каждый раз, когда они порывались повесить трубку, я задавал очередной вопрос, и разговор продолжался. Так я умудрился заставить Фреда проболтать о пустяках 45 минут кряду Арно, 28. Ранним утром меня разбудил звонок в дверь. Я не сразу сообразил, где нахожусь, и с трудом вспомнил вчерашние события. Ночь была беспокойная тяжелые сны сменяли друг друга, поэтому я с трудом повернулся на другой бок и попробовал заснуть опять. За те несколько секунд, что мне удалось проспать, я успел увидеть страшный сон. Мне снилось, что я встал, пододвинул под окошко письменный стол, и, как обычно, залез на него посмотреть, проснулась ли уже Кейтлин. Все эти действия были привычными и естественными, казалось, все осталось по-прежнему. Обратно в реальность я ввалился, буквально, поскольку грохнулся во сне со стола на кровать и взвыл от боли в ладонях. В дверь постучала мать. По ее настойчивому голосу я понял, что ко мне кто-то пришел. Это была Рут, мать Кейтлин. Я натянул джинсы, долго возясь с пуговицами, Джинсы на молнии, заляпанные кровью и грязью, были в стирке. И спустился вниз. Она стояла в коридоре с букетом цветов в руке, слегка ссутулившись и моргая, словно от яркого света. Я был почти уверен, что Рут здесь впервые. Потому как суетилась мать, принимая у нее цветы, помогая снять плащи, приглашая в гостиную, я видел, что ей тоже неуютно. Рут опустилась на стул, не на кресло. Она все время проводила пальцами по боковому шву своих серых брюк. При виде ее у меня перехватило дыхание. «Рут, здесь. Сколько сейчас времени?» Пытался я сообразить. Я хотел ее немедленно обо всем расспросить, но из-за нехватки воздуха слова лопались в груди, словно меня одолел кашель. Рут, должно быть, заметила мое состояние и, наклонившись ко мне, сказала «Она выкарабкается». Потом поблагодарила меня. Почему-то благодарность звучала как упрек. «Спасибо за что?» — думал я. «За то, что она никогда больше не будет танцевать?» Я засыпал гостью вопросами. Что сделали врачи? Спрашивала ли Кейтлин обо мне? Больно ли ей? Но Рот тоже не терпелось получить ответы, и она почти умоляющим тоном стала расспрашивать меня о вчерашнем. И я рассказал все по порядку, как уже дважды или трижды рассказывал полицейским. Я никак не мог высвободить ступню — Похоже, я повторял это чаще, чем нужно. Я все перепробовал, тянул за всех сил, пока не выдохся, но так и не смог ее высвободить. Мать стояла, прислонившись к кухонной двери и слушала. Я говорил торопливо, захлебываясь словами. Иногда в памяти возникали дыры, и я закрывал глаза, чтобы сосредоточиться. Я не грохнулся только благодаря дивану, на котором сидел. Видимо, ничего нового из моего рассказа Рут не узнала. Она помрачнела. «Как же это все ужасно!» Она жива, но все равно это ужасно, понимаешь? Все эти раны и ожоги, и боль. Я кивнул, еще бы не понять. Пожалуй, я никогда и никого так хорошо не понимал. Я повернулся к окну и увидел на дороге целую колонну автомобилей. Они притормаживали на повороте, многие останавливались, на обочину выходили люди и показывали вниз. Деревья, растущие на склоне, почернели от влаги. «Знаешь, с чем мне труднее всего смириться?» — спросила Рут и бросила взгляд на мою мать. «С тем, что меня не было рядом. Не было там, рядом с моим ребенком, которому требовалась помощь. Я уверена, она меня звала. Все зовут маму, когда случается беда». Мать прикрыла рот рукой и отвернулась. «Но могло быть и хуже», — продолжала Рут, слегка махнув в мою сторону. Ее речи и жесты были замедленными. Казалось, она тщательно обдумывает каждое слово». «Как твои ладони?» — спросила она. «Заживут?» — ответил я, и ужасно смутился. Но Руд, похоже, ничего не заметила. «Я понимаю, тебе не терпится ее повидать», — сказала она. «Но, пожалуйста, подожди до завтра. Все-таки еще рано». «Нет-нет, сегодня мне не обязательно». Я хотел ее успокоить, но тут же сообразил, что ляпнул не то. Мы оба чувствовали себя неловко, и, может, поэтому она вскоре ушла. Разговор этот высосал из меня все силы, как... Трехчасовой экзамен, на котором выкладываешься по полной. Мать перенесла телевизор в гостиную и включила какой-то канал. Остаток дня я смотрел его, не переключая. Ближе к вечеру позвонил бригадир пожарной команды. Он сообщил, что утром снова побывал на месте происшествия вместе с полицией. Я выглянул в окно. Дождь все еще лил. Мы тщательно осмотрели машину. Вчера погода не позволила хорошенько все изучить. Теперь нам известно, где начался пожар и как вышло, что стержень пропорол днище. Струи дождя стекали по оконному стеклу. Сад так намок, что походил на картину, покрытую лаком. Мы пришли к выводу, что могло быть намного хуже. Если бы взорвался топливный бак, вы оба не выбрались бы оттуда живыми. Угу, выдавил я из себя. Пожарная охрана предлагает представить тебя к награде. Обещать не могу, но постараемся. Я подумал... об острове машины у подножья холма. Они уже побывали там утром. Они нашли ступню кетлин Что с ней сделали? Отвезли в полицию или в больницу? Прямо в черной исподрили? «Как вы ее высвободили?» — спросил я с трудом, ворочая мгновенно высохшим языком. «Кого ее?» «Ступню». Слово прозвучало, как ругательство. Бригадир долго молчал, я решил, что он ушел. «Алло?» Вдруг сказал он, переложив вину за молчание на меня. «Я тебя не расслышал». Должно быть, он надеялся, что мне не хватит духу повторить, но мне хватило. Я спросил, как вам удалось высвободить ступню? Снова пауза, более короткая. «Мы высвободили ампутированную конечность вечером», — сказал он, «после того, как угроза взрыва миновала». «Ее невозможно было высвободить», — сказал я. Точнее, думал, что сказал. «На самом деле...» Я это проорал, как будто я все еще на месте аварии и за пару секунд должен был кого-то убедить. «Да, ты прав», — сказал он, очень сильно растянув «да». Видно, хотел меня успокоить, но получилось наоборот. Я почувствовал, что он не договаривает. «Так как же?» Стержень пробил днище, ступня застряла между днищем и стержнем. Вытащить ее голыми руками было невозможно. «И что?» «Что и что?» «Что вы сделали?» В начале разговора бригадир говорил тепло, по-отечески, как человек в возрасте. Теперь он начал заикаться, его голос зазвучал выше, и я подумал, что ему должно быть не больше 30 С другого конца стержень обломился, мы просто протолкнули его обратно. «Обломился?» «Да, видимо, при падении это был просто обломок». Я мысленно повторил эту фразу. «И еще раз». С пола потянулся холодок и пополз по моим ногам вверх. Мне хотелось приложить к ним пылающие ладони. Прежде чем я повесил трубку, у меня промелькнула мысль, что теперь мне всегда будет или чересчур жарко, или чересчур холодно. Газет в тот день я не читал, а не то прочел бы о юной девушке по имени Кейтлин, которая хотела стать танцовщицей. И интервью с хирургом, который объяснял, что пришить ступню обратно можно лишь в оптимальных обстоятельствах, что в данном случае нервы и мышцы слишком сильно пострадали, чтобы восстановить функции конечности, и что при ампутации всегда учитывают возможность протезирования. Шрам должен располагаться таким образом, чтобы впоследствии при давлении на искусственную ногу не возникало болевых ощущений. Я мог бы ознакомиться с комментариями по поводу того, что у Кейтлин были права, но по нашим законам она слишком молода, чтобы водить машину. Я мог бы полюбоваться фотографиями из уродного автомобиля, дороги, себя самого с намокшими волосами, а еще рисунком, на котором изображался остов автомобиля, место, где стержень пробил днище, и то, как он зажал ногу Кейтлин. Рисунок был неточным, на нем стержень прижал ступню на подъеме, хотя на самом деле он лежал выше, почти у щиколотки. Эту ошибку я обнаружил спустя много дней, и тогда у меня уже не хватило духу что-то исправлять. Я не возвращался к месту аварии. Я вообще не выходил из дома. На следующий день машину эвакуировали. Никакого смысла обуваться и выходить на улицу я уже не видел. В дверь звонили разные люди, желавшие меня видеть. Журналисты, которые хотели разузнать, где живет Кейтлин. Но мать не пустила на порог никого.